Глава 7. Давно Борис не чувствовал себя таким уставшим и злым. Еще бы! Два дня бесцельного блуждания по незнакомому лесу. Без оружия, если, конечно, не считать Наташкиного ножа, который не ушел на дно вместе с остальным снаряжением. Без жратвы, без нормального сна. Погони, правда, не было, вроде бы. И все же... Все же слишком резким получился контраст после относительно спокойной отсидки на хуторе. Борис покосился на Наташку. Она, наверное, к такому образу жизни привыкла, а ему вот как-то не привыкалось. Что ж, добро пожаловать в новый дикий мир, господин бывший. — Х. Стоп! — Борис почти не расслышал выдох предостережения чернявой, но явственно ощутил пальцы, цепившиеся ему в предплечье и резко дернувшие вниз. Повинуясь скорее инстинкту самосохранения, чем здравому смыслу, он опустился в траву. Удивленно взглянул на спутницу. Та приложила палец к губам и кивком казала вперед. Ах, вот она что! Злость и усталость помешала сразу разглядеть сквозь сплошную зелень нечто, не имеющее отношения к дикой природе, но тщательно пытающейся под нее маскироваться. Нечто оказалось средоточием, размытыми пятнами цвета травы и листьев. но ни травой, ни листьями не являлась. Камуфляж. Вот что это было. Хэт. Одними губами не произнесла, даже обозначила короткий звук Наташка. «Хэт Хантер Пронеслось в голове Бориса. Их все-таки выследили. Они напоролись на засаду. Ну, чуть не напоролись. Но вот что странно. Хэт находился слишком высоко над землей. Он словно парил в воздухе. Или... Или висел, что ли? Причем как-то очень странно висел в какой-то неестественной позе. «Дохляк!» — ошарашенно пробормотала Наташка. «Да, в самом деле, Пятнистый, судя по всему, был мертв. Разглядеть его толком через кусты и деревья было непросто. Некоторое время Борис и Наташка всматривались и прислушивались. Ничего вроде и никого». Да и не станут же хеды вешать своего в качестве приманки. Борис решился подойти ближе. Шаг. Еще один. Наташка, помедлив немного, тоже двинулась следом. Еще шаг. Еще. Просвет. Открытое пространство. Из густой зеленки они вышли к старой дороге, тянувшейся через лес. Тело в пятнистом камуфляже покачивалось у обочины. Хед. Хедхантер. Они не ошиблись. Мертвый хед, казненный, судя по всему. Тело висело на обрывке провода, ногами вверх. Почему так? Да потому, что за шею вздернуть его не было никакой возможности. Покойник был без головы. Однако же... Борис от изумления застыл на месте. Мертвец чуть покачивается, слегка поворачивается, как в ночном кошмаре. Где-то в районе живота прикреплена картонная табличка — На табличке жирная корявая надпись из трех букв. Хэд! прочел Борис, хэтхантер. Наташка отошла к лесу, настороженно огляделась. А Борис никак не мог отвести взгляд от трупа. Под трупом темнеет пятно, засохшая почерневшая кровь. Много натекло. Над кровавым пятном и над безголовым висельником роятся мухи. Интересно, что стало с головой мертвеца? «Глянь-ка сюда!» — позвала Наташка. Она стояла чуть в стороне, на самой обочине. В траве перед ней тоже роились мухи. Борис подошел. «Ага, ну вот и голова отыскалась. То, что осталось от головы, вернее. Голый череп, ошметки мяса. С головы попросту сняли кожу. Кто? Зачем? Почему? Какой-то ритуал, что ли? — Ну и что ты обо всем этом думаешь? — Борис повернулся к Наташке. Девушка пожала плечами. Не знаю, что и сказать. Она была шокирована не меньше. Раньше ничего такого не было. Но, похоже, в этом мире кое-что меняется, и притом довольно круто. Что именно? Странно все это, очень странно. От хэдов уже не бегут, сломя голову, ответила Наташка после недолгой паузы. Кто-то охотится на пятнистых и не хочет этого скрывать. Может, каннибалы? С сомнением спросил Борис, глядя на освеженный череп. — Вряд ли. Они бы сожрали все. И уж во всяком случае начали бы не с головы. — Нет, тут другое. Это не остаток пиршества. Скорее, это послание. — Какое еще послание? Кому? — Хэдом. — Послание и знак устрашения. Борис покачал головой. Неизвестно, как там насчет Хедов, а вот лично его подвешенное на дереве безголовое тело и череп, с которого сняли кожу, устрашали и притом весьма. Не хотелось бы оказаться поблизости, когда этот труп обнаружат хедхантеры. Впрочем, и с теми, кто это устроил, тоже встречаться особого желания не было. Теперь понятно, почему Хеды так возбудились и устраивают облавы на заброшенных хуторах, задумчиво проговорила Наташка. Если у них пропадают люди, а на дорогах появляются такие знаки, пятнистые, конечно же, должны были зашевелиться. Сзади хрустнула ветка. Борис обернулся, готовясь к драке. Наташка тоже среагировала молниеносно, выхватила нож. Только это им не помогло. Из-за кустов вылетело два небольших, но увесистых булыжника — Первый больно ударил Бориса в грудь и сбил с ног. Второй попал точнехонько в чернявую Наташкину голову. Борис услышал глухой стук. Наташка, охнув, осела на землю. Упала лицом вниз, широко раскинув руки, словно обнимая сочную траву. В черных волосах влажно блеснула кровь. Наташка не шевелилась. «Убили? Вырубили? Какой гад!» Превозмогая боль в груди... Борис перекатился за трухлявое дерево. Хоть какое-то укрытие от каменных снарядов. А ухмыляющиеся гады уже выходили из кустов. Дикие. Двое. Джинсы, майки, рваные куртки. Одежда грязная настолько, что маскирует не хуже камуфляжа. На поясе каждого по длинному ремню с утолщением посередине. — Пращи, — догадался Борис. — Вот из чего были выпущены камешки. Еще он успел заметить мешочки с запасом камней. Дикие явно намеревались добить жертву, спрятавшуюся за бревном. В руках у одного, того, кто пошире в плечах, покрупнее идет первым, устрашающего вида тесак. Что-то среднее между разделочным ножом и мачете. Незнакомец вызывал стойкую ассоциацию с мясником, вышедшим со своим рабочим инструментом из-за прилавка прогуляться. «Мясник!» мысленно окрестил его Борис. Второй тощил долговязый, помахивая длинной цепочкой с тяжелой гайкой на конце. Конец цепи был намотан на кулак, подобно кастету. Странно было видеть на лице второго дикаря круглые чочки, нацепленные на маленький нос. Стеклышки, правда, треснувшие, а сломанная правая душка держится на изоленте. Парень, похоже, страдает близорукостью, однако это не помешало ему метнуть камушек из пращи. Дикарь машинально поправил пальцем сползающие очки. Больше всего Бориса поразила именно этот типичный жесть очкарика-ботаника. Борис поднялся на ноги. Под правой ключицей, куда угодил прощевой снаряд, пульсировала боль. Сильно, но терпимо. Слава богу, ребра целы. Вроде бы целы. Однако, вставая... Он намеренно пошатнулся, демонстрируя, что держится на ногах не очень твердо. Следовало ввести противника в заблуждение, показать свою беспомощность и неспособность к обороне. Пусть ребята расслабятся, может, тогда и повезет. Тут главное не перестараться. — Чего надо? — прохрипел Борис. «Пожрать — Пожрать. Спокойно и как-то буднично ответил очкарик. — Мы с утра у вас на хвозде. Тащимся по вашим следам, пора бы и перекусить. Выходит, за ними следили, причем вовсе не хеды. Более опытные, дикие следопыты и вряд ли менее опасные. Дикари приближались. Борис отступал к висельнику. Бросаться в драку вот так сразу, с голыми руками, против двух вооруженных противников было бы по меньшей мере неосмотрительно. К тому же нужно сначала убедиться, что их действительно только двое. «Нет у нас жратвы парни!» — предупредил Борис. «Эй!» — босовито отхмыкнул дикарь с мясницким тесаком. «Есть! Вы сами жратва, братан!» Хреново, совсем хреново. Подтверждались наихудшие опасения. Каннибалы, трупожоры опять! Откуда они только берутся? Что же их так расплодилось-то? И ведь снова двое, как тогда у реки. Типа мы с Тамарой ходим парой. Да, мать в вашу! Ну, конечно, вдвоем человечину добыть проще. Ты, жратва и телка твоя, продолжал мясник, хотя она и для другого сгодится. ничего так крылья у тебя, братан. Такую пойметь надо сначала, а уж потом. Хотя, знаешь, потом даже жалко такую жрать будет. Трагедия, блин. Душесчипательное признание людоеда с тонкой, ранимой натурой Зато мясцо-то какое нежное, — прицокнул очкарик. — С попочки так особенно, а? — закатил глаза мясник. Очкарик хихикнул. — Ублюдки! Борис попятился к Наташке. У него уже созрел план действий. Нож чернявый. Вот его и ее спасение. Если бы удалось завладеть ножом. Для этого нужно потянуть время и, не вызывая подозрений, подойти к оружию. — Вам что, этого мало? — Борис кивнул на повешенного пятнистого. — Хм, тухлятина! — скривился мясник. — Пойми, братан, свежее мясо, оно повкуснее будет. — Но кто вы спорил! — Если есть свежачок, зачем жрать падаль? — ставил очкарик. «Верно — Верно! — Верно-то оно, верно. Но ведь всякая падаль когда-то была свежачком. И если каннибалы не сожрали хэда сразу, значит... Наташка права. Не они его замочили. — Это ваша работа, — Борис бросил быстрый взгляд на мертвого хедхантера. — Нет? — Не-а, — ответил мясник. — Куда щемишься, сука? Очкарик вдруг выскочил вперед между Борисом и Наташкой. Цепь с гирькой на конце со свистом рассекла воздух, чуть не задела правую руку. Борис, уже приготовившийся броситься к Наташкиному ножу, едва успел ее отдернуть. Пришлось отдернуть. С раздробленной кистью толку в драке будет мало. Очкарик взмахнул своим оружием еще раз, отгоняя Бориса от чернявой. Шустрый малый. И что еще хуже, сообразительный. — Ты чего дергаешься, Очко? А вот мясник тупил. — Этот козел нож хотел взять. Очкарик поднял Наташкин нож сам. — А-а-а! склабился мясник в лицо Борису. — Типа самый хитрожопый, да? кивнул очкарику. «Кончаем его, потом тёлкой займемся И снова Борису. «Ничего личного, братан, просто кушать очень хочется. Без обид, лады!» И нанес удар. Рубанул быстро и резко, наискось от плеча к бедру. Борис не рискнул перехватывать заточенную сталь, отскочил в сторону и... и чуть не попал под кистень очкарика. Едва-едва вывернулся. Увесистая граненая гайка на тонкой, но прочной цепке содрала кожу с левого плеча. Сразу видно хорошо сработанный тандем. Дикие действовали четко и слаженно, заходили с двух сторон и наносили удары почти одновременно, так, чтобы жертве труднее было выскользнуть, но чтобы при этом не задеть друг друга. Очкарик, орудовавший длинной цепью с грузиком, загонял жертву под рубящие удары мясника. Рано или поздно Борис должен был попасть или под гайку, или под тесак. И скорее рано, чем поздно. Долгого балета сейчас не получится. Время работало против него, и он прекрасно это понимал, а поэтому не стал тянуть. Широкое лезвие блеснуло в самой шее, мясник по инерции шагнул вперед, предосмотрительно прикрывая голову левой рукой. Но Борис бить не стал, сам не стал. Уклонившись в последний момент от тесака, он подался влево, к очкарику, прямо под свистящую в воздухе гайку, прямо и чуть-чуть в сторону. Ему удалось перехватить бьющую руку и цепь. Борис резко рванул оружие на себя. Вырвать намотанную на чужой кулак цепуру, правда, не смог, да и не особенно рассчитывал на это. Зато ему удалось изменить траекторию движения кистиня. Гайка со скоростью пули полетела по дуге за его голову, Цепь хлестнула по плечу. Хрязкий стук вскрик. Ах! Это уже сзади за плечом и за головой получилось. Краем глаза Борис успел заметить, как тяжелая гайка, перелетев через поднятую руку мясника, заносившего мачете для нового удара, впечаталась ему в голову. Дикий рухнул навзничь. Эх, перехватить бы тесак! Так ведь очкарик с кистинем не позволит. Ладно. Зато один противник был на какое-то время выведен из строя, уже легче. Теперь нужно разобраться с другим. Не выпуская цепи из руки, Борис дернул очкарика к себе, намереваясь перебросить его через спину. Тот, однако, оказался не так прост. Неожиданно шагнув вперед, он сам сократил дистанцию и первым нанес удар. На челюсть Бориса обрушился, обмотанный цепурой кулак. Борис успел поднять плечо и прикрыться. Удар прошел вскользь и был, конечно, послабее удара раскрученной гайкой. Но тоже хорошего мало. Клацнули зубы, в глазах заплясали звездочки. Цепные звенья содрали кожу на щеке. От Отрезкой боли Борис на миг ослабил хватку. А очкарик ряс уже рвет кисть на себя. Цепь призануло по ладони. Кулак пришлось разжать. Взмах! Очкарик бьет снова. Борис присел. Гайка просвистела над головой и резко крутнулся на месте, выбросив ногу. Подсечка. Очкарик падает на спину. Борис наваливается сверху, прижимая кистень противника коленом. Теперь намотанная на кулак цепь только мешала очкарику. Она словно приковала правую руку дикаря к земле. А свободной левой он уже ничего не мог сделать против кулаков Бориса. Борис бил точно, без промаха. Без замаха, коротко, сильно и быстро. Справа, слева, слева, справа. Рассыпались по траве стекла очков. Разлетелась сломанная оправа и гнутая дужки. Отчего-то особенное удовольствие Борис получил, когда разбивал очки на лице дикаря. Наверное, потому что не вязалось одно с другим. Эти интеллигентные профессорские очочки и дикарь-людоед, нацепивший их на свой куцый нос. А вообще очкарик оказался хиловат. Долго держать удары он не смог и вырубился после первой же пары. Однако в таких делах нужна надежность и подстраховка. Еще два удара, еще два, еще, еще один. Сзади послышалось шевеление. Мясник очухался. Быстро что-то, мать его! Борис оглянулся. но ну да, так и есть. Дикарь с тесаком поднимался с земли. Лобешник кровище, но парень рвется в драку. Борис тоже вскочил на ноги. Его сейчас отделяло от противника с полдесятка шагов. Дикий неожиданно взмахнул тесаком, и... Борис инстинктивно пригнулся. Мясник швырнул в него свое оружие. Тяжелый тесак, кувыркнувшись в воздухе, пролетел над головой Бориса и с отвратительным чавкающим звуком вошел в безголовое тело Хеда. Глубоко так вошел. Висельник в пятнистой форме качнулся, словно туша на крюке в мясной лавке. Офигеть! Борис облизнул пересохшие губы. А ведь мочей-то это могло вот так же торчать из него самого, не пригнись он вовремя. Дикарь с устрашающим ревом бросился в рукопашную. Но теперь-то все было уже по-другому. Теперь они дрались на равных, даже, пожалуй, нет. Координация у противника, поймавшего лбом увесистую гайку, все еще была нарушена, и на этот раз преимущество все же оказалось за Борисом. Разумеется, он не применил им воспользоваться. Легко уйдя от очень сильного, но не очень точного удара противника, Борис провел мощную боксерскую троечку, пробил защиту дикого, снова уложил мясника. Бросился к висельнику, вырвать торчащий с телом мертвеца тесак и... «Ну, хватит, что ли?» И остолбенел. Ему в лицо смотрел обрез двухстволка.